Перхуша, накрыв лошадей, скинул валенки, стал вытряхивать набившийся в них снег. Пошатываясь, доктор влез на сиденье, откинулся назад и сидел, подставив голову и лицо падающему снегу. — Ну вот и взобралися! Перхуша надел валенки, уселся рядом с доктором и устало улыбнулся ему. — Ну, поехали! — Поехали! Почти выкрикнул доктор, нашаривая портсигары спички в глубоком шелковом приятном на ощупь кармане. Это знакомое прикосновение гладкого, уютного шелка сразу успокоило его и дало понять, что самое тяжелое позади, что этот беспокойный, опасный овраг навсегда остался за спиной. Платон Ильич закурил папиросу с особым наслаждением человека, отдыхающего после тяжкой работы. Узкое, разгоряченное лицо его дышало теплом. — Хочешь папиросу? — спросил он перхушу. — Благодарствуйте, барин. Мы не курим. Возница поддернул вожжи, лошадки слабо потянули. — А что так? — Не привелося. Устало улыбался своей птичьей улыбкой перхуша. — Водку пью, а табак не курю. — И молодец! Так же устало рассмеялся доктор, выпуская дым из полных губ. Лошадки тянули потихоньку, самокат ехал напрочь, занесенной дороге прокладывая себе путь. Лес кончился вместе с оврагом. Впереди, сквозь крутящийся снег, слабо виднелось покатая поле с редкими островами кустов и ивника. — Притомились, а, коньки мои, а? — перхуша шлепнул варежкой по рогоже. — Ничего, сейчас вам полегшает. Дорога стала плавно уходить влево. К счастью, на ней опять показались редкие вешки. — Сейчас за пруду проедем. — А там прямая дорога через новый лес. Сбиться трудно, — пояснил перхушек. — Давай, брат, давай, — подгонял его доктор. — Малость они передыхнут, да и покатим. Лошадки потихоньку приходили в себя после мучительного подъема и тянули самокат неспешно. Так протащились версты две, и почти совсем стемнело. Снег валил, ветер стих. А вот и из-за пруда Перхуша указал кнутиком вперед, и доктору показала, что впереди большой, занесенный снегом сток сена. Они подъехали ближе, и сток сена оказался мостом через речку. Самокат стал переезжать его, что-то заскребло под днищу. Перхуша схватился за правило, выравнивая движение. Но самокат вдруг стало заносить вправо. Он сполз с моста, ткнулся в сугроб и стал. «Ах, засадите!» — выдохнул перхуша. «Неужели опять лыжа?» — пробормотал доктор. Перхуша спрыгнул, раздался его голос. «Ну, поди! Поди! Поди!» Лошади стали послушно пятиться. Перхуша, упираясь в передок самоката, помогал им. Самокат с трудом выехал из сугроба. Перхуша исчез в снежной пелене, но быстро вернулся. — полос барин, бинтик-то ваш, стащила! Доктор с раздражением и усталостью выбрался из-под полости, подошел, наклонился, с трудом различая треснутый носок полоза. «Черт побери!» — выругался он. «Во-во!» — шмыгнул носом перхуша. «Придется опять бинтовать? А толку-то? Пару верст проедем и опять...» «Ехать надо! Непременно надо!» — тряс молохаем доктор. «Упрямой!» — глянул на него перхуша. Почесал висок под шапкой, глянул вдаль... — Вот чё, барин, тут рядом мельник живёт. Придётся к нему. Там и полос починить с подручней. — Мельник? Где? — закрутил головой доктор, ничего не различая. — Вон окошко горит! — махнул рукавицей перхуша. Доктор вгляделся в снежную темноту и действительно различил еле заметный огонёк. Я б к нему и за 10 целковых не поехал. Да, видать, выбора нет. Тут в поле ветер ловить не хочется. — А что он? — рассеянно спросил доктор. — Ругатель, но жена у него добрая. — Так поехали скорей. Так, моб, пошли уж пехом, а то лошадки замучаются тащить. — Пошли. — Пошли. Решительно направился к огоньку доктор и сразу провалился в снег по колено. — Вон а там дорога! — указал перхуша. Оступаясь в долгополом пихоре и чертыхаясь, доктор выбрался на совершенно неприметную дорогу. Перхуша с трудом выправил туда самокат и понукал лошадок, идя рядом и держась за правилом. Дорога ползла по берегу замерзшей реки, и по ней крайне медленно, мучительно пополз самокат. Направляя его, перхуша устал и запыхался. Доктор шел позади, изредка толкая самокат в спинку сиденья. Снег валил и валил. Временами он падал так густо, что доктору казалось, будто они ходят по кругу, по берегу озера. Огонек впереди то пропадал, то мерцал. Угораздило напороться на эту пирамиду, думал доктор, держась за спинку самоката. Давно б уже были в долгом. Прав этот козьман Сколько же ненужных вещей в мире. Их изготавливают, развозят на обозах по городам и деревням, уговаривают людей покупать, наживаясь на безвкусий. И люди покупают, радуются, не замечая ни никчемности, глупости этой вещи. Именно такая омерзительная вещь и принесла нам вред сегодня. Перхуша, непрерывно поправляя сползающий вправо с дороги самокат, думал о ненавистном мельнике, о том, что дважды уже зарекся к нему ездить. И вот опять придется иметь с ним дело. Видать, слабый зарок я себе положил, думал он. «Зарекся на спас, ноги моей там не будет. А то перича, прусь к нему за подмогой! Если б зарекся крепко, ничего бы не случилось, пронесли бы ангелы на крылах своих мимо этой мельницы. А то перича, прись, стучи, проси! Или вовсе не надо зарекаться. Как дед говорил, худо не делай, а за року не давай. Наконец впереди из снега возникли еле различимые две полулежащие в сугробах ракиты, а за ними и дом мельника со светящимися двумя окошками, стоящий прямо на берегу и почти нависающий над рекою. Застывшее в реке водяное колесо сквозь пургу показалось доктору круглой лестницей, ведущей в реку из дома. Это выглядело так убедительно, что он даже не усомнился и понял, что лестница эта непременно нужна в хозяйстве для чего-то важного, связанного, вероятно, с рыболовством. Самокат подполз к дому мельника. За воротами залаяла собака. Перхуша слез, подошел к дому и постучал в светящееся окно. Не очень скоро калитка возле ворот приотворилась возник неразличимый в темноте человек. — Чего? — Здоров! — подошел к нему Перхуша. «А, а Здорово! — узнал его, открывший калитку. Перхуша тоже узнал его, хотя этот работник был у Мельников всего первый год. — Я от того! —. — Дох в долгое везу, а у нас тут полос сломило, а чинить на ветру несподручно. — А-а-а! Ну, погоди! — калитка закрылась. Прошло несколько долгих минут, и за воротами завозились, загремел засов, ворота со скрипом стали отворяться. — Выезжайте на двор! — приказным голосом выкрикнул все тот же работник. Верхуша громко зачмокал губами, направляя самокат в створ и ворот. Самокат вполз на двор. Доктор вошел следом, и работник сразу затворил и заложил ворота. Хоть и было темно и снежно, но доктор различил довольно просторный двор с постройками. «Господин доктор, пожалуйте!» Послышался женский голос с крыльца. Доктор пошел на голос. «Не ступитеся!» — предупредил голос. Платон Ильич еле различил дверь, но тут же споткнулся ступеньку и схватился рукой за бабу. «Не ступитеся!» — повторила она, поддерживая его.